Убежден, что Паркер не убивал. Моя сестра тоже убеждена, а она обычно бывает права, вмешался я, но на мои слова никто не обратил внимания. «Ну, это тех, кто в доме», — продолжал инспектор. Теперь мы доходим до очень серьезного момента. Женщина в сторожке Мэри Блэк, опуская занавески вчера вечером. Видела, как Ральф Пейтен прошел в ворота и направился к дому. «Она в этом уверена?» — спросил я резко. «Совершенно. Она хорошо знает его. Он шел очень быстро и свернул на тропинку, ведущую к террасе, в котором часу?» — невозмутимо спросил Пуаро. «Ровно в 25 минут десятого». После некоторого умолчания инспектор заговорил. «Все ясно». Все совпадает. В 25 минут десятого капитан Ральф Пейтон прошел мимо сторожки. В 9.30 Джеффри Реймонд слышит, как кто-то просит денег, а мистер Эккроид отказывает. Что происходит дальше? Капитан Пейтон уходит тем же путем, как и пришел через окно. Он идет по террасе, обескураженный и рассерженный. Он подходит к открытому окну гостиной. Предположим, что это происходит без четверти десять. Мисс Флора Экроид прощается с дядей. Майор Бленд, мистер Реймонд и мисс экройд в бильярдной. Гостиная пуста. Пейтон проникает туда, берет из витрины кинжал и возвращается к окну кабинета. Снимает ботинки, влезает внутрь и... Детали излишни. Затем обратно и уходит. Он боится вернуться в гостиницу. Идет на станцию, звонит. Оттуда зачем? Вкратчиво спросил пару. Я вздрогнул от неожиданности этого вмешательства. Маленький бельгиец, весь напрягшись, наклонился вперед. Его зеленоватые глазки остро поблескивали. На мгновение инспектор Реглан несколько растерялся. А, трудно сказать, зачем он это сделал, сказала наконец, но убийца часто поступает странно. Самые умные из них совершают глупейшие ошибки. Но пойдемте, я покажу вам эти следы. Взяв у констебля ботинок, принесенный из гостиницы, Регуэн направился к окну кабинета и приложил ботинок к следу на подоконнике кабинета. Вот те же самые. — сказал он уверенно. — То есть это не та пара, в той он ушел. Но эта пара совершенно идентична, той только старая. Взгляните, как сношены подметки. Но ведь таких ботинок сколько угодно в продаже, — сказал Пуаро. — Конечно, конечно, я бы не так оценил эти следы, если бы не все остальное. — Какой глупый молодой человек, капитан Ральф Пейтон, — сказал Пуаро задумчиво. Оставить столько следов своего присутствия. «Ночь была сухая», — сказал инспектор. «Он не оставил следов на террасе и на тропинке, но, к несчастью, для него кое-где земля была сырой. Вот, посмотрите, в нескольких ярдах от террасы на размокшей земле тропинки были видны следы. Среди них следы резиновых подметок». Пуаро неожиданно спросил — «А женские следы вы заметили?» «Конечно», — рассмеялся инспектор. «Но здесь проходили несколько женщин и мужчин, это же сокращенный путь к дому, и узнать, кому принадлежит каждый след, практически невозможно. Но, в конце концов, важные следы на подоконнике, а дальше идти бесполезно. Дорога мощеная», — сказал инспектор. Пуару кивнул, но глаза его были устремлены на маленькую беседку слева от нас. К ней вела посыпанная гравием тропинка. Пуаро подождал, пока инспектор не скрылся в доме, и посмотрел на меня. — Вас послал Господь, чтобы заменить мне моего гастингса, — сказал он с улыбкой. — Я замечаю, что вы не покидаете меня. — они не исследовать ли нам, доктор Шепард, вот эту беседку? Она меня интересует. Мы подошли к беседке, и он отворил дверь. Внутри было почти темно.